в Сойбище велась подготовка к открытию школы и раболовецкого промыслового кооперативного товарищества. А ведь давно ли о гуссурийском крае ничего не было известно? В 1849 году отважный русский моряк Геннадий Невересколь на паруснике Байкал впервые в истории открыл пролив, отделяющий Сахалин от материта. Ему удалось обнаружить устье Амура и первым влететь в него проложив дорогу в Приморье, доказав, что Амур не теряется в песках, а имеет выход в море, что Сахалин не полуостров, а остров, Неверский открыл стране обширный и богатый край, а также пути и возможности его освоения. Настоящий рассвет Дальнего Востока начался только с победой советской власти. Через горы и тайгу прокладывали железные и шоссейные дороги, строились аэродромы в Пристыни и Мацкие форт. Во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и во многих других местах стали возникать современные заводы и фабрики. Росла добыча каменного угля и нефти, развивалась лесная промышленность и рыболовство. За один десяток лет в несколько раз увеличилось население края. Маленькая народность Гольдов приобщилась к культуре, цивилизации. В 1969 году После участия в торжествах, посвященных 50-летию авиачасти, в которой начинался мой летный путь, мы с Титовым и Леоновым посетили Владивосток и многие другие города. Космонавты были в восторге от красот Приморья, а я поражался громадными переменами, происшедшими в крае. Новые железные дороги, прекрасные асфальтированные шоссе, Заводы, школы, институты увидел я там, где раньше были сопки, тайга, болота. Особенно нам понравился Владивосток. По красоте, архитектуре и благоустройству его можно было отнести к числу лучших городов нашей Родины. Выполняем особое задание. Двухмесячный рейс по Приморю. Тайны Сихотэ-Алиня. Кроки будущих аэродромов. После мальчика — велосипед. Как-то после завтрака ко мне подошел посыльный штаб и сообщил, что меня вызывает командир эскадрильи. Я удивился. Не так уж часто сам командир эскадрильи вызывал к себе рядовых летчиков. Что бы это значило? «Здравствуйте, товарищ Каманин!» — приветливо встретил меня, Комасков. «Как идут дела?» Отлично, неплохо. У вас есть склонность к изучению Приморья. Это хорошо. Хотите основательно познакомиться с нашим краем? Конечно, товарищ командир. Вот и хорошо. Доверяю вам выполнить особое задание, продолжал командир штабилии. Вам необходимо обследовать десятка-полтора полевых зелёных полос. На каждую полосу имеется аэроснимок. Это ваша работа с вансом? Пока это только условные полосы, выбранные вами с воздуха. Необходимо точно нанести их на карту крупного масштаба, составить кроки и легенды. Такова ваша задача. Вас я назначаю старшим рекогностировочным группой. Кроме вас в состав группы входит летчик-наблюдатель канунов и топограф-чертежник Ю в изучении местности не жалейте ног. Вы обязаны осмотреть площадку глазами лётчика и фотографа. Да, именно фотографа. Я потому и остановил выбор на вас, что вы умеете неплохо фотографировать. Каждый участок надо фотографировать с пяти-шести различных направлений. А всё специфическое от срока. 2 месяца даём вам на эту работу. Маршрут вашей поездки Документы, средства, способы оформления и доставки ваших донесений уточните у начальника штаба. Учтите, задание очень важное, и выполнить его нужно со всей ответственностью, — захочел командир. Есть, товарищ командир, — ответил я и добавил то, что думал. А как же с полетами? Два месяца. Что делать? Немного отстанете. Вернетесь, нагоните, я в вас уверен. Все будет в порядке такое умилкомыска. Мы собрались в путь. Из стрелковой дивизии в моё распоряжение были прикомандированы два красноармейца с парной повозкой и верховые ловчики мальчик и